Получишь у меня удар кулаком между лопатками, а это значит тебе конец, отозвался кратон. А ты у меня получишь кувшин кефаленского вина. И это значит, что я буду жив здоров, возразил грек. Кефаленея называлась группа островов у западных берегов Греции, вокруг острова Итаки. В нее входили острова Зам, Закинф и Дулихий.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 Апостол, старые женщины и мальчик пошли берегом вверх по течению реки, а невысокий старик Урс и Лигия свернули в узкую улочку и, пройдя еще шагов сто, вошли в прихожую дома, в котором находились две лавки — продавца оливок и продавца птицы. Хилон, который плелся шагах в пятидесяти позади Вениция и Кратона, Остановился, как вкопанный, и, прижавшись к стене, стал шепотом их подзывать. Они послушались и подошли посоветоваться. — Иди, — сказал Вениций, — и посмотри, нет ли у этого дома выхода на другую улицу.